глава 29 Тимофей Подумать только но я нервничаю внутри какая-то дерьмовая болтанка я то не чувствую ударов собственного сердца то он опускается в скач О чем черт побери можно так долго разговаривать не выдерживаю я о семье просто отвечает матвей не помнишь что ли крики папаши когда наша семейка распадалась Наверное, он прав, но все равно я переживаю, поглядывая на дверь кафе. Наконец, из кафе выходит Юля и Нона. Они мирно беседуют и идут к машине Ноны. Куда? Цепляется пальцами за мое плечо Матвей, заметив, что я собираюсь вылезти из машины. Отцепись. Сядь. Не мешай. Юля должна поговорить с этой Ноной, а нас ждет отец. Что, опять задолбал? Взрываюсь я. Да, несколько раз уже звонил. Наверное, пар из ушей валит. Так что давай займемся своими семейными делами. Узнаем, что хочет папаша. Я матерюсь долго и грязно. Матвей морщится, равнодушно отворачиваясь в окно. Материться можно по пути, если ты не знал. Как же меня иногда раздражает его спокойное выражение лица. До да ужаса. Да, папа. Отвечает Матвей на телефонный звонок. Конечно, мы уже едем. Разумеется. Будем на месте. Самое меньшее через час. Конечно. Заберем. Матвей откладывает телефон и обращается ко мне. Заводи мерз. Нам нужно успеть заехать в химчистку и успеть к ужину. Куда заехать? А ботинки ему не начистить? Папаша сказал, чтобы забрали из химчистки платье твоей мачехи. Да?" «А не твоей, случайно? Ты же вроде как сын сейчас, не?» – спрашиваю я. «Значит, у нас общая проблема. Кстати, наша новая мамочка чересчур часто намекает, что мы разгильдяи и оболтусы». «И тебя это парит?» – усмехнулся Тим. «Боишься, что не достанется кусок наследства?» «А тебя не парит, что какая-то...» – Матвей осекается. «Я смеюсь». «Договаривай. Полина имеет на все собственное мнение. Но в одном она не права. Мы нормально работаем на своего отца. Не без ошибок, конечно, но это работа. Так что Полина явно преувеличивает и сует свой нос куда не следует. Лучше бы вычесывала колтуны из шерсти своей пикси». «Бля, она что, забрала эту песклявую моську?» «Да, на заднем фоне тявкала». Значит, надо заехать еще и в аптеку. У меня аллергия на шерсть этой псины. Поторопимся. Я предпочитаю больше не испытывать ничье терпение отцовское или Матвея. Поскорее окунуться бы в водоворот проблемы вынырнуть, чтобы позвонить Юле. Мы успеваем вовремя. Я поспешно вгоняю в мышцы антигистаминные. Нет времени ждать, пока подействует таблеточка. Мачеха явно позволила мерзкой псине лазить всюду. А я не хочу задыхаться и сидеть с опухшим носом и слезящимися глазами. Успели к ужину. Молодцы. Скупо похвалил папаша. Я мельком осмотрел помпезно накрытый стол в столовой. В честь чего пирушка? Разумеется, мне никто не ответил. И странное дело. Вечер начался спокойно. Даже мерзкий шпиц, слюнявивший мои туфли, меня не раздражает. «Что-то наши гости немного задерживаются», – нахмурился отец. Но меньше чем через минуту домработница сообщила, что к нам приехали. «Полечка, милая, давай встретим наших гостей». «Конечно, конечно, Мишенька», – засюсюкала матчиха, наклоняясь к папане и целуя его в лысину. «Вот же мерзкая баба! Неужели отец не видит, что этой 33-летней акуле нужны только его деньги?» «Ни за что не поверю, что Полина искренне любит моего отца, с мерзким характером, полысевшего, раздавшегося вширь. Ладно, пусть делают, что хотят, лишь бы меня не беспокоили». Но, увидев гостей, я понял, что рано обрадовался. Семейка Кутуковых полным составом, отец, мать и дочурка Ната. Кутуковы чинно расселись. Ната оскорбленно отвернула от меня свой нос. А я не понимал, что здесь происходит и почему папаша на пару с Кутуковым выжидающе смотрят на меня. Папаша кашлянул. «Кажется, Тим, ты кое-что хотел сказать?» «Кто? Я? Я много чего говорю, но не понимаю, чего вы все ждете от меня». «Как это?» – удивился папа. «Ты обсуждал с Полиной, как можно примириться с Кутуковыми. Просил устроить ее ужин в узком кругу семьи. В домашней обстановке. «Вот, пожалуйста». Я посмотрел на матчиху. Она улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Я постаралась, как ты и просил. Дело только за тобой, Тимофей». Сладенько улыбнулась мне матчиха. Я понимал, что это подстава. Матчиха специально напела моему папаше невесть, что и организовала этот ужин. Полина прекрасно понимает, что извиняться я не намерен. Отец что-то говорил о сделке с Кутуковыми. После этого вечера сделка обязательно сорвется. Полина ждет, что я непременно испорчу отношения с отцом. Отец не простит мне, что я вставляю палки в его бизнес и не иду на уступки. А еще я понимаю, что именно так я и поступлю. Шлюховатая нато мне и даром не нужна. Извиняться перед ней я не собираюсь. Я отпил шампанского и встал. «Уважаемые домочадцы, я рад, что все сегодня собрались за этим столом. Наконец-то у меня есть шанс разрешить все недоразумения, связанные с Натой». Ната улыбнулась, поправив прическу. Отец обрадовался, кутуков и польщенно переглянулись. Матвей тоже был доволен. «Почему-то он решил, что я вдруг пойду на уступки отцу, боясь его гнева». «Думаешь, что Золушка уже у тебя в руках, братец? Хрен тебе!» Только мачеха улыбалась немного натянута. Она решила, что ее план очернить меня провалился с треском. Я встал и подошел к Нате. «Сегодня я могу открыто заявить, что был несправедлив в отношении Наты». «Да, дорогие домочадцы, именно так. Я ошибался». Я отпил шампанского, Ната задержала дыхание, довольно глядя на меня. Ната не только шлюховатая и бездарная певичка, отсасывающая своему престарелому продюсеру. Она еще и избалованная родителями настолько, что получает желаемое только путем шантажа. «Что?» – одновременно взревел папаша и отец Наты. «Да-да, я не собираюсь жениться на бледушке». Даже под страхом расстрела. Увы, но ваша дочка могла бы поспорить за звание Большеротой с самой Клеопатрой. После моих слов поднялся невообразимый шум. Я уселся на свое место. Папаша и Кутуков бронились, стараясь переорать друг друга. Ната истерично подвывала на плече у своей матери. Матчиха притворно хлопотала вокруг нашей придурочной семейки, Поднозойливая тявканье шпица. Потом мелкая собака остановилась около меня и подозрительно присела. Лужу, что ли, напрудить собралась рядом со мной. Ты мне за это ответишь, Самсонов! Ядовито прошипел Кутуков. Я выдавлю тебя со строительного бизнеса, как гнойный прыщ. Папаша что-то рявкнул в ответ. Я подшумок легонько пнул шпица под зад. Трусливый шпиц заверещал. Внезапно погас свет. Следом раздался грох от битой посуды. Поднялась невероятная суматоха. Прислуга включила свет через несколько минут. Столовая была испорчена. Дебильный шпиц прикусил дорогую скатерть, свисающую до пола, и потянул ее, когда удирал от страха. Еда, спиртное, битая посуда – все лежало на полу. Кутуков оттирал винное пятно со своей рубашки. Ната брезгливо стряхивала с платья салат из морских водорослей. Наша семейка Адамс и Кутуковы выясняли отношения и обменивались угрозами еще битых минут полчаса, прежде чем Кутуковы уехали в Освояси. Отец внезапно сильно сцепил пальцы на моем локте и толкнул в сторону коридора. «В кабинет, поганец! Живо!» Хватка папаши оказалась внезапно сильной. Сейчас он напоминал мне бульдога. С бульдогами лучше не шутить. «Что ты устроил?» – заорал отец. «Решил все окончательно испортить?» «Я тут ни при чем. Я сразу тебе сказал, что не собираюсь извиняться. Ната гулящая баба, вот и все. Нахрена было просить Полину организовывать ужин?» Спросил у Полины. Я не организовывал ничего. Она сделала все сама. Ага, ври больше». Очень надо ей выгораживать тридцатилетнего балбеса. Полина сказала, что ты попросил ее организовать ужин в узком кругу семьи. Полина любит мою семью и просила дать шанс тебе, Ахламону. А ты в очередной раз превратил все в фарс. Папаня бушевал. В кабинет осторожно заглянула Полина. «Милый, не стоит так нервничать. Кажется, я знаю, в чем причина такого поведения Тима. Он болен». «Он просто слегка не в себе», – ворковала Полина. «Я нашла в его комнате использованный шприц». «Что?» – взревел папаша. «Мой сын наркоман». «Факты говорят сами за себя», – скромно заявила Полина, демонстрируя двумя пальчиками шприц. «В его комнате лежат шприцы, а Тим неуравновешен. «Это шприц от антигистаминного препарата, Курва. У меня аллергия на твою гребаную псину». Рявкнул я. Полина прикрыла лицо руками и захныкала. Не повышай голос на Полину: она желает тебе добра. Я не наркоман. Сдашь анализы, посмотрим. Папаша стянул галстук, меча на меня разъяренные взгляды. Тест ДНК показал, что ты мой сынуля, но насчет наркотиков я не уверен. Полина права. Ты чересчур подозрительно себя ведешь. Пошли вы оба нахрен, собачий! устало сказал я. «Все, с меня хватит. Ноги моей в этом доме больше не будет. Можешь смело вычеркивать меня из своего завещания и семьи, папуля. Адьюс, мучачус Я прошел в свою комнату, чувствую невероятное облегчение. «Теперь можно покинуть стены дома отца окончательно и не плясать под его сумасбродную дудку». Я раскатал большую спортивную сумку, собирая в нее то ценное для меня, что еще не успел перевести к себе в отдельную квартиру. В холле я столкнулся с отцом. Далеко собрался. «Да уж подальше от тебя!» Я толкнул входную дверь и уперся взглядом в бычью шею папиных охранников. Папа не таскал охрану всюду за собой, но охранники у него были, на всякий случай. Видимо, тот случай наступил. «Ты что, серьезно? – спросил я, когда два амбала подхватили меня под руки. «Увы, не хочу, чтобы мой сын, даже такой, как ты, был наркоманом». «Ха-ха, давай, ладно, но только поедем не в ту клинику, которую наверняка подсказала тебе твоя женушка, па. Мы поедем в первую попавшуюся, и я глаз не сведу с анализов». Папаша раздраженно кивнул. Меня посадили на заднее сиденье внедорожника. Пока мы ехали в клинику, я подумал не о том, что живу в настоящем дурдоме. Мне было интересно, куда подевался Матвей. Я не видел и не слышал его с того самого момента, когда решил сказать тост в честь НАТЫ.